в конце жизни, может быть. Он уже спал и видел все это во сне. А между тем совсем рассвело. Полоска неба за решеткой стала сначала белой, потом голубой, потом розовый. Кусты около окна стрекотали уже по дневному, отчаянно и развязно.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 Сеечка. Зыбин молча встал, прошел к столику, сел, но есть не стал. Ну что же ты?" упрекнул Буддо, так разволновались? Ничего, ешьте, ешьте, а то эти ноги протянешь. Хотя не это во время следствия не дадут, а вот потом эту уж как сочтешь. Кушайте, кушайте, Сеечка-то с мясом. Знаете, как ее тут зовут? Он покосился на волчок. Сталинская шрапнель. Остроумно. Улыбнулся Зыбин и зачерпнул ложку. Ну вот, и на здоровьечко похвалил Буддо. А заключенные вообще, Георгий Николаевич, люди острые и находчивые. Только вот следователь-то еще понаходчивее их. Посвыше, как говорят в лагере, Так что со статейкой вас, как, еще не предъявили? Что ж вы тогда делали, Анкеты анкетой занимались? О, это они любят, умеют, тут они психологи. Ты дрожишь, кипишь, они тебе, где родился, где учился, когда женился, и точит, точит кровь по капельке. У вас кто, следователь-то? Не знаете. А у кого были? Как? — У самого Неймана? Буддо даже учебник положил. А какой он из себя? — Ну, правильно, курчавый, небольшой, толстогубый. Эй, дорогой, значит, они всерьез с вами занялись? — О чем же он вас спрашивал? Зыбин усмехнулся и развел руками. — То есть? — Да чепуха какая-то. «Дела давно минувших дней, да и совсем не мои даже, ну а все-таки, все-таки...» «Ну, понимаете...» Зыбин подумал и начал говорить. Он рассказал то же, что и Нейману, а потом прибавил еще кое-что от себя. Так он сказал, что самоубийство Кравцова ему очень понятно, резкая, во всем разочаровавшаяся женщина. Была личной секретаршей, стала женой».